Глава 14 Сборы заняли все оставшееся время. Фиалка не хотела нас отпускать и даже собиралась поехать вместе с нами. Благо нам удалось ее уговорить, сославшись на большой объем работы, который без нее не смогут выполнить. Все-таки она работает за двоих, а значит ее уход может отразиться на работе остальных. Так себе причина, будем честны, но ей хватило. В этот раз слез не было, она обнялась сначала с Лу, а после подошла ко мне. «Давай, сегодня можно!» Она прижалась ко мне всем телом, а я гладил ее по голове. «Сестра, не волнуйся, даже если бы я не проходил испытания, все равно отправился бы ради тебя в адский лес. Книги по магии, которые могут помочь в дальнейшем развитии, и заодно объяснить способ, как вылечить заблокированные каналы, находится именно там. «Ну, не беспокойся, мы скоро вернемся, обещаю». На этой ноте мы попрощались и вышли потихоньку собирающемуся каравану. Буквально через пару часов мы отправимся в путь, поэтому желательно занять хорошие места. Возле меня шла Луна, в подарок, подаренный дедом на прощание. Это была абсолютно белая маска, глаза которой светились ярким зеленым огнем. Не знаю, как старик добился такого эффекта, но, по словам девушки, это ей совсем не мешает и никаким образом не перекрывает обзор. А вот посмотреть ей в глаза и прочитать в них что-то невозможно. Зеленое свечение начисто блокирует такую возможность. Очень хороший и своевременный подарок, ведь теперь ей придется постоянно находиться в ней, пока мы не вернемся обратно на территорию нашего клана. По словам Драка, помимо уже виденных мной улучшений, есть еще несколько, о которых мы сможем узнать позже. На создание такого шедевра ему потребовался целый месяц работы, и он абсолютно уверен в ее качестве. Следующие, по его словам, будут выходить намного быстрее, ведь уже есть готовый прототип, взятый за основу. Только я надеюсь, что к моменту своего возвращения я смогу сам научиться пользоваться аурой. Конечно, чтобы достичь четвертый ранг, требуются годы усердных тренировок или несколько экстраординарных событий, способных повлиять на организм. Но это только слова, прошедших через это парней. Чувствуется мне, что в адском лесу у меня будет целый вагон и маленькая тележка событий, способных ускорить мое развитие. «Господин, те парни очень недоброжелательно смотрят в вашу сторону. От них прямо веет презрением и жаждой крови. Поворачивать в ту сторону голову, куда смотрела до этого луя, не стал». На телеге, возле которой и тусовалась эта кучка довольно молодых на вид парней и на удивление девушек, красовался герб Снайдерс. Дед говорил об их участии в качестве охранников, но помимо этого они еще направили и своих бойцов на испытания. Они даже не стараются скрыть свою неприязнь ко мне и, проходя мимо, кривили свои лица. Пройдя немного вперед, девушка продолжила. По данным моих ребят, помимо этого клана, есть еще несколько в сговоре с ними. Интересная информация. Но мне хотелось бы узнать, откуда твои щеки смогли ее раздобыть. Я, конечно, доверяю Лу, но вот ее ребята, которых я ни разу не видел, пока не внушают доверия. За последнее время она создала такую обширную сеть информаторов, что мне становится страшно. По ее словам, штаб состоит примерно из 80 человек, из которых с ней лично общаются только трое, их главари. С каждым днем она все больше развивает направление, которое я ей выделил. И это просто не может не радовать. Только чистку крыс необходимо провести как можно раньше. Не удивлюсь, если в такой Аравии может затесаться парочка двойных, тройных или даже больше агентов – сливающих информацию на сторону. Вернувшись с испытания, надо этим заняться. И насколько она свежая? Буквально вчера несколько молодых представителей кланов отдыхали в одной из таверн, расположенных под нашим присмотром. Многие из них не умеют достойно пить, а следовательно и следить в таком случае за своим языком. Тихо заговорила девушка, пока мы шли вперед постоянно проходя мимо телег с набитыми гербами различных кланов. По словам фиалки, только Великая Десятка может иметь вышивку на одежде и несколько исключений, как мы или нейтральные кланы. Но вот на других предметах сколько угодно. Поэтому я абсолютно не знаю, какая из всего этого разнообразия телег может оказаться Великого Клана, а какая захудалого. Поэтому приходилось внимательно смотреть на представителей, их одежду и сопровождение. Порой такие мелкие детали могут дать больше информации, чем слова. Не меньше восьми человек было в их коалиции, но нашивок на одежде не было ни у кого. Только вот, какие именно кланы так и не удалось узнать. Они тщательно скрывали свою принадлежность к ним. «Думаю, это ловушка». «Лу, тебе стоит провести чистку от крыс, как только мы вернемся», – тихо произнес я, увидев впереди несколько телег с нашим гербом. Возле одной из них стоял Фенис, собственной персоной. Вокруг него был пустырь, все старались держаться от этого человека как можно дальше. Все, кроме членов нашего клана. Возчики тоже были в масках, а значит, с нами отправляют довольно неслабую поддержку. Уверен, никто не захочет с нами связываться по пути в таком случае. «Ловушка? С чего вы взяли, господин?» Хоть мы и говорили очень тихо, но девушка разговаривала формально. Мало ли кто может подслушать наш разговор. Сами темы обсуждения были не так страшны, и особой секретности в себе они не несли, даже если кто о них узнает. Такое большое количество молодых мастеров из разных кланов без нашивок, но поддерживают Снайдерс. Да, возможно, они просто решили поболтать об этом, поэтому среди них не было того же Филина или другого из его рода. Но тщательно скрывать название клана и прочее во время гулянки. Как часто можно увидеть такое? Все любят хвастаться силой, тем более под алкоголем. Либо они не были пьяны, или говорили по сценарию. Возможно, и то, и другое вместе. Я посмотрел на девушку, внимательно смотрящую по сторонам, но при этом продолжающую меня слушать. Скорее всего, кто-то из ребят в твоей банде, с которыми ты лично даже не виделась, сливает информацию на сторону. Полученные вчера данные могут вполне оказаться дезинформацией, с целью ввести нас с тобой в заблуждение. Поняла. Значит, действуем по обстоятельствам, не беря во внимание вчерашние сведения. Быстро девушка перестроилась и без лишних слов приняла мою версию. Конечно, она могла быть не совсем верной, но многие факторы указывают именно на такое развитие событий. Многие активизируются, запускаются мельчайшие механизмы, способные перевернуть мир. Скорее всего, меня захотят использовать как катализатор и с помощью этого проворачивать свои делишки. Именно. На этом мы закончили разговор. Тем более мы, наконец, дошли до своих телег. Приветствую, наставник. Ну, наконец-то явились. Думал, будете еще несколько часов идти. Он повернулся к своим ребятам, что-то показал жестами, причем абсолютно без слов после чего продолжил. «Как ты видишь, многие к тебе испытывают явную неприкрытую ненависть. Ты удивительный парень, Лотус. Прошло всего два месяца с того момента, как ты восстановился после проклятия, а уже завел себе целую араву недоброжелателей. Скажи, как ты умудрился, если почти все свое время занимался тренировками?» С усмешкой сказал Финис. «Думаю, это моя особенность – находить неприятности на ровном месте», – ответил ему в его стиле, тоже с улыбкой на лице. Такой ход заставлял скрипеть зубами остальных, внимательно наблюдающих за нашим разговором. Их сильно бесило мое беззаботное на вид поведение, а я только подливал масло в огонь. «Вы решили отправить со мной стражников?» «Не я, глава». «И не просто стражников, а воинов тени. С тобой отправится трое моих ребят». Я посмотрел по сторонам, но не увидел нигде формы с нашивкой на плече в форме звезды. Проследив за моим взглядом, Финис вновь заговорил. «Ты действительно считаешь, что сможешь обнаружить моих ребят? Все-таки их натаскивал лично я, и ты еще слишком слаб для этого уровня. Надеюсь, ты не забыл нашу с тобой дуэль». Было довольно... познавательно, я бы сказал. Еще бы, познавательно. Унизительно и нравоучительно скорее. Вырубить меня с одного удара на глазах моего человека и огромного количества стражников. Нет бы дать показать свои способности в полной мере. Ведь только с настолько сильным противником я бы смог отработать многие приемы, не переживая за здоровье своего оппонента. Но, увы, без сознания этого не сделаешь. Помимо усиления тела и лечебным возможностям, мне потихоньку поддаются другие разновидности применения магии. Кидаться огненными шарами я, конечно, не могу, но уже потихоньку начинаю овладевать стихиями. Насколько я понял, основной принцип активации магии – это воображение, и чем оно лучше развито, тем сильнее будет оное. Только не все так просто, и есть ограничения в лимите доступной магической силы. В моем теле ее было много, и пока ее лимит мне узнать не удалось. Надеюсь, она имеет свойство восстанавливаться, иначе это будет огромной проблемой. Конечно, наставник, тот бой был очень познавательным. Несмотря на все свои мысли, спокойно ответил я ему. Нельзя показывать, насколько я разочарован тем поединком и его исходом. Такие вещи показывать нежелательно, ведь это признак слабости. Надеюсь, в следующий раз, когда я стану сильнее, вы предоставите мне возможность сразиться с вами еще раз. Только если станешь сильнее. Раньше нефритового ранга можешь даже ко мне не подходить, я не приму твое приглашение. Он на что-то отвлекся, внимательно рассматривая голову колонны. Наконец, в чем-то удостоверившись, вновь заговорил: Все, думаю, в ближайшие десять минут вы отправитесь. На этих словах он подошел ко мне, положив обе руки на плечи, и произнес: В одном из мешков мой тебе подарок, будем считать, сделанный заранее за успешное прохождение испытания. В ваших лу способностях я не сомневаюсь. Но, пожалуйста, будь максимально осторожным в адском лесу. Помимо людей он таит в себе огромное количество других опасностей. И мне очень жаль, что я не могу тебе рассказать каких. Помни, ты наследник клана и надежда на наше возрождение в дальнейшем. Последняя надежда. На этих словах он развернулся, миг и растворился в толпе. Я даже ответить ничего не успел, настолько все случилось стремительно. «Молодой господин, забирайтесь, мы примерно в середине колонны, поэтому у вас будет время хорошо устроиться. Ближайшая остановка будет лишь на ночлег, ближе к ночи». Один из теней, исполняющий роль кучера, решил заговорить первым. «Когда голова колонны выдвинется, наша очередь наступит через несколько минут». Смысла игнорировать такой дельный совет не было. Поэтому мы удобно разместились в телеге общительной тени, оставив второго возничего с целой кучей припасов и вещей. Тем более им был простой стражник, а значит, еще как минимум двое товарищей нашего кучера где-то рядом, но не показываются на глаза. Финис же сказал трое, а его словам я привык доверять». Уже минут через 15 мы начали наши движения. Каждый клан отправлял от одной до трех телег, в зависимости от количества участников в испытании. Уже виденный мне ранее герб Тибольда, восьмого по силе клана в Великой Десятке, отправил целых три телеги. Только вот молодых участников из тех, кто проходил бы испытание, не было. В основном все взрослые, за тридцать. Этот вопрос я решил уточнить у нашего возничего. Раз нам еще несколько дней находиться рядом, то нужно налаживать коммуникации. Вижу здесь клан Ракуса Тибольда, отправившего целых три телеги, причем груженных до отказа. Только вот своих возможных соперников на испытании я не вижу. С чем это может быть связано? Повернувшись в сторону тени, имени которой я не знаю, вроде в воздух, спросил я. Думаю, он сможет догадаться, что вопрос адресован конкретно ему, а не сидящей прямо возле меня девушке. Все просто, ведь их клан специализируется на лечении. Ежегодно на таком испытании погибает очень много человек, а многие получают большое количество различных травм. Вот они и следят за этим, стараясь минимизировать любой ущерб, сопутствующий адскому лесу, господин Веселым голосом ответил сопровождающий, даже не поворачивая головы в мою сторону. «То есть они не участвуют непосредственно в испытании, а следят за общим состоянием здоровья всех участников?» «Понятно», — на мгновение задумался я, после чего выдав вполне очевидный вопрос, который прямо напрашивался. Тогда почему они не минимизируют или вообще не обезопасят испытания настолько, чтобы смертельных исходов не было, или только в очень редких случаях? «Молодой господин, что для вас значит боевые искусства?» Повернулся ко мне Возничий, пристально посмотрев прямо в глаза. «Таким свечением, как Улу, его маска не обладала, поэтому на меня смотрели спокойные голубые глаза собеседника» которому по голосу лет меньше, чем есть на самом деле. Оценив мою тишину как призыв к продолжению начатой речи, он продолжил. «Это не просто умение драться, владеть каким-то оружием и постоянно совершенствоваться в этом плане. Это жизнь, которую каждый из воинов выбирает своим основным направлением, хотя не без первого пункта, естественно. Все выбравшие такой путь гордые» и не собирающиеся никому в этом мире уступать люди. А теперь скажите мне, как поступит человек с таким мышлением в тяжелой ситуации, когда будет на грани смерти? Думаете, он попросит помощи у кого-то, тем более у другого клана? Такое случается, но крайне редко. Да и возраст ребят, проходящих испытания, не стоит забывать. Хоть они и переступают порог пятнадцатилетия и уже считаются взрослыми, остальные в них еще видят маленьких детишек. А что делают детишки, чтобы изменить мнение родителей? «Из кожи вон лезут, но пытаются доказать свою точку зрения зачастую», – проговорила Лу, как тот, кто, можно сказать, «почувствовал все на своей шкуре». Ведь только таким образом можно добиться одобрения в нашем мире, мире, где правит сила. Верно подмечено, спутница господина. Он, как и Финис, старается избегать имен, прибегая к общепринятым названиям. Именно поэтому и так много смертей происходит ежегодно в адском лесу. Помочь без согласия на то испытуемого – значит заклеймить его позором. «Многим легче умереть, чем таким образом опорочить свой клан». «А как тогда на это реагируют их родители? Ведь погибают дети, а порой и целые наследники рода». Немного не понимал я, почему они допускают такое. «А что, родители, как уже было сказано ранее, наш мир привечает только сильных. Если ты слабый и не можешь даже пройти самые обычные испытания...» то ты просто недостоин быть наследником или просто состоять в таком клане. Он грустно вздохнул, после чего продолжил. Но, конечно же, родители не изверги, и могут спасти своих детей, если отрекутся от своего чада. Ребенок останется жив, но больше никогда не сможет присоединиться к собственному клану и оказывается выброшенным на улицу. Как думаешь, что происходит с теми, с кем так поступили? Вообще не представляю. Начинают искать другой клан? Вполне логично, что человек, состоящий в клане, может попытаться вернуться в него, хоть и в совершенно чужой. Если бы все было так просто. Не прошедшим испытания собственными силами и после выброшенными за ненадобностью ставят клеймо. «С ним никто не возьмет тебя в другой клан. Ведь, по сути, ты считаешься теперь отбросом в глазах других. Почти никто». В его словах было столько боли, что я все понял. Скорее всего, он – один из тех, кто тоже получил пинок под зад от родителей. Они выбрали жизнь для ребенка, но оставили почти без возможности к дальнейшему существованию, изгоем. «Вот теперь думай». Как лучше, умереть в такой ситуации или пытаться барахтаться дальше? Я бы выбрал второе, ведь пока ты живой, ты можешь изменить свою судьбу. Хотя все эти мысли – это только мое предположение, не больше. «И ты один из таких, да?» – спросила Лу с очень грустным голосом. «Оказался выброшенный на улицу из-за всего одной ошибки». «Одна ошибка — это много, ведь она может полностью перечеркнуть всю твою жизнь, а в битву стоить ее», — вновь заговорил кучер, глядя вперед. «Но иногда находятся добрые люди, которым плевать на мнение общественности. Тень из меня, как видишь, вышла так себе по сравнению с моими собратьями». «Почему же? Сейчас я вижу перед собой живого человека, способного поддерживать беседу в отличие от них». Они всегда молчаливы, неразговорчивы и без лишней необходимости не откроют рот. Мне с такими сложно, в отличие от тебя. Я зевнул и, устроившись на коленях Лу, собирался вздремнуть побольше. Хотя я их поведение и не осуждаю, они сами для себя решили вести такой образ жизни. Думаю, поговорим немного позже. Я пока вздремну. На этих словах я отрубился. Последний месяц тренировок выдался необычайно насыщенным и сложным, и количество сна было минимальным – два или три часа в лучшем случае. Естественно, организм вымотался, а когда осознал то, сколько у него есть свободного времени, проявил себя. Надеюсь, Лу не обидится, что я выбрал ее ноги в качестве подушки. Снился прошлый мир еще до войны. Мне было 22 года. Мы должны были с девушкой через несколько месяцев сыграть свадьбу. В тот роковой день я возвращался из командировки и, когда подъезжал к городу, увидел бомбардировщики. «Опять репетируют к Дню Победы, скорее всего», – подумал я. Только это была не репетиция. Прямо на моих глазах они начали сбрасывать снаряды на мой город и мирных жителей в нем, нисколько не заботясь об их смертях. За две минуты часть города превратилась в руины, а остальная утонула в огне. И это были наши бомбардировщики. Когда я добрался домой, точнее тому, что от него осталось, в моем сердце осталась только пустота. Много тысяч погибших, тела которых были разбросаны везде, пока я пытался добраться к себе. Добрался, но лучше бы я этого не делал. Моя любимая оказалась мертва. ее выбросила из дома на асфальт, скорее всего, ударной волной. Тело изломано, безжизненный взгляд направлен в небо, а в руках зажат тест на беременность с двумя полосками. Тогда я оказался опустошен злобой и ненавистью ко всем настолько, что записался в армию, потому что было объявлено о начале Третьей мировой. Бомбардировщики оказались вражескими, замаскированными под наши цвета и знамена. Тот день был началом войны. Войны, в которой обычный частный предприниматель стал солдатом и 20 лет сражался против врага, лишившего его смысла жизни. Сон закончился на моменте, когда тиран выстрелил в меня из пистолета, и я подорвался от испуга. «Господин, не переживайте, я здесь, я рядом». Нежные девичьи ладошки приятно обняли мое лицо. Сверху вниз на меня смотрела Лу, на коленях которой я умудрился заснуть. На улице уже был поздний вечер, а телега не шевелилась. Покрутил головой по сторонам. Многие бродили тут и там, по всей видимости, обустраиваясь на ночлег и готовя поздний ужин. «Не слабо я так поспал» вспомнив не самые приятные моменты из своей прошлой жизни. «С вами все нормально?» С невероятной заботой спросила девушка. «Прошло уже столько лет, а я все еще не могу забыть свою погибшую любимую. Сколько раз Лу давала намеки на то, что я ее вполне устраиваю как парень. Но я ни разу этим не воспользовался. Просто не мог так поступить с девушкой, искренне и всем сердцем мне доверяющей». Тем более она, скорее всего, понимала нашу разницу в социальном статусе. Мне на это было глубочайше плевать, но от меня здесь мало что зависит. Ведь я – наследник одного из сильнейших кланов на континенте. Не думаю, что старый лис разрешит мне творить то, что я считаю нужным. Особенно в том положении, в котором находится наш клан. Уверен, девушка, смотрящая на меня, это тоже сейчас понимает. «Спасибо, уже все хорошо. Твои ноги оказались, на удивление, успокаивающими». Улыбнулся я ей, после чего поднялся и уже нормально осмотрелся. Наш кучер вдалеке собирал небольшие веточки для костра, скорее всего, на розжиг. Большие поления у нас были с собой, ведь караван не в первый раз идет таким маршрутом. И поэтому заранее готовится все необходимое в путешествии. Ущипнув девушку за бок, я спрыгнул на землю и заговорил. «Я пойду помогу нашему кучеру приготовить ужин, а ты, пожалуй, пока отдохни. Уверен, моя голова не самая легкая в этом мире и доставила тебе немало хлопот. Как все будет готово, я тебя позову». «Но, господин...» — начала была девушка, но я ее остановил жестом руки. «Это не обсуждается. Отдыхай». Немного отойдя, я повернулся вновь и тихонько произнес «Спасибо тебе за все, Лу».